Короткие рассказы для детей История 194 Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Первая книга царств, 16 глава, 7 стих. Ободренная мамиными словами и вчерашним примером, Магдалина радостно пошла со своим классом на экскурсию. Сначала они шли полем, а затем путь их проходил через лес. Жаворонки звонко пели в воздухе, солнышко ласково и нежно светило на землю. Это был удивительно хороший летний день. Учительница рассказывала им много прекрасного о природе. Пройдя определенный путь, они решили немного отдохнуть в лесу. Учительница рассказывала девочкам о том, как чудно устроена земля и все, что обитает на ней. Посмотрите на муравьев. Они снуют туда-сюда в траве. Для них стебельки трав кажутся большими деревьями, Посмотрите на жучков, стрекоз и дождевых червей. Все они неповторимы. Если вы посмотрите вверх, то увидите много насекомых, которые летают в воздухе. Мошкара, комары, пчелы, осы. «Ой, смотрите, зайчик бежит!» — крикнула одна из девочек. «Посмотрите, а там глухари на опушке леса!» — сказала другая девочка. «А что это за птица летит над водой?» — спросила Магдалина. «Это аист», — ответила учительница. «Он, наверное, очень хорошо умеет петь, ведь он имеет такое красивое платье», — решила одна из девочек. «О, нет! Это не обязательно так. Серенький соловей выглядит совсем некрасиво, а поет прекрасно. «Павлин, наоборот, имеет очень нарядное платье, но как он страшно кричит!» — объяснила Магдалина девочкам. «Да, она права», — подтвердила учительница. «Это она говорит так, потому что сама одета в безобразное серое платье», — шепнула одна из девочек своей соседке. Когда дети радостно прыгали в саду вокруг клумбы с цветами, хозяйка замка подозвала к себе маленькую Магдалину. «Скажи мне, ты сможешь нам что-то спеть?» Магдалина радостно запела очень красивым голосом. «Рано проснулось солнышко, славу Творцу поет, нежно цветочек ромашечка». Богу хвалу несет. Зачирикал воробей, пробудились птички, Славят Господа Христа хитрые лисички. «Ты поешь, словно соловей», — заметила графиня. «На память об этом я подарю тебе эту красивую брошку». Когда Магдалина пришла домой, она была очень довольной и радостной. Графиня сказала, что я пою, как соловей, сказала она маме. Вот видишь, дитя мое, главное не в том, как мы одеты, а в том, каково наше сердце. Давайте мы будем молиться Богу, чтобы у нас было чистое сердце, потому что это очень важно, и только тогда мы будем жить с Богом, вечно.